Все ко мне домой, его королевское высочество. А в Марокко, в самом конце очереди на прослушивание перед встречей с Кельвином, сидели его королевское высочество и Бри, молодая жертва домашнего насилия, которую Челси нашла в приюте для женщин. Кельвин до этой минуты уделял Бри очень мало внимания, быстро проводя ее из тура в тур в массовке, но теперь пришло ее время сыграть свою роль. Его Королевское высочество вынужден был прибыть в дом Кельвина позже назначенного времени из-за приглашения выпить чаю с королевской семьей Марокко. А боюсь, я просто не могу находиться на марокканской земле и не засвидетельствовать своего почтения, объяснял он многострадальному помощнику видеорежиссера, которому пришлось менять время прослушивания. Это даже не вопрос этикета, это вопрос воспитания. А я всерьез думаю, что это важно. Вы согласны? Когда принц все же прибыл, Кельвин велел посадить его в конец очереди рядом с Бри. Кельвин прекрасно знал, что, оказавшись в чьей-либо компании, принц невольно захочет узнать, кто с ним рядом и как у него дела. Всю свою жизнь, общаясь с совершенно незнакомыми людьми, его королевское высочество просто не смог бы не обратить внимания на сидевшую рядом с ним женщину. — Как поживаете, — начал он, — у вас все в порядке? «Разве здесь не ужасно жарко? У меня в чемодане зонтик. Не хотите взять его, чтобы спрятаться от солнца?» Бри отказалась от зонтика, сказав, что с радостью впитает как можно больше солнца, потому что в Бирмингеме его очень немного. «Да, полагаю, вы правы», — согласился принц. «Но, умоляю, будьте очень осторожны. Знаете, канцерогенные свойства солнечного света только недавно были выявлены в полной мере» особенно в связи с ужасной проблемой уменьшения озонового слоя, о котором я твержу много лет. Может быть, хотя бы намажете моим солнцезащитным кремом кончик носа? Моя жена настаивает, чтобы я его просто плюхал на нос. Бри выдавила капельку крема из королевского тюбика и намазала нос. — Вы не очень похожи на принца Уэльского, сказала она. — Думаю, вам все это говорят. — Ну да, здесь об этом поговаривают, — согласился принц. — Обычно меня узнают, но здесь все, кажется, полагают, что я двойник. Забавно, если честно, потому что могу признаться, что за последние годы было много случаев, когда я мечтал о том, чтобы действительно быть двойником. Бри сочувственно улыбнулась, очевидно думая, что старичок немного не в себе. — Если честно, я думаю, что он ничего, — сказала она. — Кто? — Принц Уэльский, — сказала Бри. Однажды я участвовала в проекте «Экологическое движение», организованном его трастом. — Боже мой, чудесно! — широко улыбнувшись, сказал принц. — Вам понравилось? — Надеюсь, я прав, и это событие изменило жизнь очень многих молодых людей. Вы знаете, я этим ужасно горжусь. — Это было классно. Мы отлично повеселились. Я раньше никогда не была за городом. — А, но вы ведь чему-нибудь научились, верно? О независимости, уверенности в себе. Я серьезно думаю, что эти качества очень важны. — Ну, — ответила Бри. — Наверное, мне бы это удалось, но на самом деле я не думаю, что способна на это. — Боже мой, почему же? — спросил принц. После недолгих уговоров Бри рассказала свою историю. День впереди был длинный, и заняться больше было нечем. Она рассказала, как связалась с агрессивным партнером, который избивал ее, и как время от времени она принимала его обратно, демонстрируя классический цикл домашнего насилия. — Знаете старую поговорку, — сказала она, — если он ударил один раз его вина, если ты позволила ему это дважды, это твоя вина. — Конечно, говорить легко. Принц выслушал ее сочувственно. Бормоча слова соболезнования, которые явно пришлись Бри по душе, а находившиеся на безопасном расстоянии камеры, все записывали. — Ну, знаете, я серьезно думаю, что это вопрос самоуважения, — наконец сказал принц. — А вы должны убедить себя в том, что не обязаны быть жертвой. Это не предопределено. У вас есть возможность изменить ситуацию, просто поверив, что вы на это способны. — Я знаю, — пожаловалась Бри. Просто иногда так трудно постоять за себя. Мне ли этого не знать? Воскликнул принц. Но человек просто обязан попытаться. А какую песню вы выбрали на сегодня? Stand by you man, ответила Бри. Мне нравится Кантри. Господи, воскликнул принц. Я знаю эту песню. Ее иногда слушает кухарка. Боже мой, вы не должны петь ее. Это песня жертвы. А даже такому чудаку, как я, это понятно. Вам нужно что-то вдохновляющее и выражающее самоутверждение. — Например? — Ну, не знаю, что-то вроде «Men of Harlech» или uh, «The Bad Him of the Republic». — Их не знаю. — Ну, а sisters я doing it for Ensembles группы Eurythmics вы знаете? Ужасно трогательные песни. Они пели ее на концерте, который мы организовали. Я просто обожаю Дэвида и Анни. Они столько лет помогали мне с благотворительностью. — Вы действительно думаете, что мне нужно сменить песню? — Несомненно. Если хотите начать меняться, почему бы не начать прямо сейчас? Мне это известно, и по этой причине я здесь. Слушайте, мы в самом конце очереди, у вас куча времени, чтобы порепетировать. Если хотите, я вам помогу. Я собирался написать письмо Далай-Ламе о природе веры, но, думаю, он подождет. Он такой спокойный парень, такой уравновешенный.